Глава пятнадцатая. «Как дела? Что поделываешь?» На одном дыхании выпалила Тонечка. Должна была ехать к похоронных дел мастерам, но встреча перенесена на вечер. Сейчас припарковалась на улице Красный Тупик. «После общения с одним человеком ощущаю себе ребёнком, который слопал три кило шоколадных конфет. Во рту сладко и отчаянно тошнит», — объяснила я поговорила с Зарецким, догадалась подруга. Ага, он мне прислал шофёра, пожаловалась я. Двухметрового негра, на вид жуткого, огромного, неуклюжего. Он рулит моей букашкой со скоростью космического корабля, и у него документы без права проверки. Прикольно оживилась Тонечка. А на каком языке ты с ним общаешься? Он не мой, но понимает русский. Ой, Я повернулась к Жоржу, который держал перед глазами свой мобильный. «Как же мне стало неудобно!» «Простите, Жорж!» – забормотала я. «Не хотела вас обидеть. Случайно вылетела. С подругой болтаем. Забыла, что вы только не мой А слышите прекрасно!» Негр не поворачивал голову. Я осторожно тронула парню за рукав. Он оторвал взгляд от экрана. «Извините!» – совсем смутилась я. Глаза африканца округлились – Я сказала э, -э ну Забубнила я. Шофёр улыбнулся, показал пальцем на ухо, затем сунул мне под нос мобильник. «Вы увлеклись игрушкой и не слышали меня», — поняла я. Жорж кивнул, и у меня отлегло от души. «Тонечка, ты тут узнала что-нибудь про Хатенко?» — спросила я. «Это оказалось просто. Ада Борисовна не скрывается», — сказала подруга. Она москвичка, всю жизнь работает в экспериментальном детском доме, открытом еще в советское время при заводе «Тяж-маш-станок-строй», и до сих пор трудится там. Начинала нянечкой, сейчас завуч. С мужем в разводе, единственный сын живет за границей. Правда, дозвониться до Хотенко я не смогла, а мобильный твердит о недоступности абонента. А по стационарному отвечают, она где-то по территории ходит. Забавно, ты сейчас в одной минуте езды от интерната. «Зачем предприятию интернат?» — с запозданием удивилась я. «Понятия не имею», — ответила Тонечка. «Я полагала, что приюты в советское время были исключительно государственными», — не успокаивалась я. «Заеду-ка туда, раз он рядом». Заведующая интернатом улыбчивая Лидия Максимовна... Пришла в восторг, узнав, что к ним приехала писательница из издательства «Элефант» с предложением пополнить местную библиотеку, и пожаловалась. «Нас хорошо финансируют, дети ни в чем не нуждаются, одеты, обуты, сыты, у них полно игрушек, в классах компьютеры, но почему-то совет директоров фирмы, составляя смету на год, постоянно забывает про книги для отдыха. Учебники, справочная литература и словари – имеются в изобилии. А вот ни Дюма, ни Джека Лондона, ни Майнрида нет. И хорошие отечественные авторы не представлены. Один раз Валентина Гавриловна, наша русичка, за свой счёт приобрела несколько приключенческих романов. Так из-за них чуть ли не драка случилась. Ребята зачитали томики до дыр. Будем вам бесконечно признательны, если поможете. У нас прекрасные дети, пытливые, любознательные. «При интернате школа есть?» – удивилась я. Лидия Максимовна взяла со стола очки и водрузила их на нос. «Вы о нас ничего не знаете?» «Нет», – улыбнулась я. пиар просто дал мне ваш адрес и попросил узнать, не воспротивитесь ли вы акции элифанта под названием «Лучшая литература подрастающему поколению». Лидия Максимовна положила руки на стол, и из её уст полился рассказ. Около сорока лет назад директор «Тяжмашстанокстроя» Александр Ильич Матросов возвращался с дачи домой на личном автомобиле. Стояла холодная осень, стемнело, лил дождь, видимость была плохая. Ленинградское шоссе тогда считалось роскошным автобаном, машины по нему свистели без остановок, перейти дорогу можно было лишь в деревеньках. Матросов ехал с положенной скоростью 60 км в час. И он совершенно не ожидал, что трассу в темноте, да еще вдалеке от населенного пункта, отважится перебежать человек. Когда перед капотом возникла фигура, Александр Ильич изо всей силы нажал на педаль. Но автомобили тогда не имели системы экстренного торможения, и директор сбил пешехода. Естественно, Матросов выскочил на дорогу, бросился к лежащему на асфальте телу. К его ужасу жертвой оказался мальчик лет тринадцати. Мобильных тогда и не мечтали. Директор погрузил ребёнка в машину и помчался в больницу. Паренёк выжил и признался врачам, что сам бросился под колёса. Хотел покончить с собой из-за мучений, которые терпел в приюте. Принято считать, что при коммунистах люди жили счастливо. Сахар был слаще, вода чище, народ добрее. Детей любили все, а в интернаты малыши попадали исключительно из-за смерти родителей. Но, вы это далеко не так. Да, существовали прекрасные детдома, где работали настоящие педагоги. Но были и ужасные места, вроде того, откуда пытался удрать Семен Казаков. Когда Александр Ильич, чтобы разобраться, почему подросток решился на суицид, заявился в учреждение, он был шокирован открывшейся ему картиной. В заведении работали воры, закрывавшие глаза на дедовщину. Да и сами воспитатели били малышей. В особенности доставалось деткам с физическими недостатками. У Сени Казакова, прыгнувшего под машину Матросова, на одной руке было шесть пальцев, и паренька практически затравили. Александр Ильич был депутатом Верховного Совета, героем социалистического труда, директором крупнейшего предприятия, одним словом, прямо-таки всемогущим человеком. Но кроме этого он являлся отцом троих детей – поэтому испытал острое желание немедленно расстрелять всех сотрудников детдома во дворе. Приехав домой, Матросов рассказал об увиденном жене Наташи и предложил «давай усыновим Сеню». Парнишка уже достаточно в своей короткой жизни настрадался. Где трое живут, там и четвертый поместится. «Хорошая идея», — одобрила Наташа. А потом добавила «представляешь, сколько таких деток в стране». «Они не виноваты, что родились на свет с недостатками». А их бьют, морят голодом, объявляют умственно отсталыми и отправляют в юном возрасте в дома престарелых. Как им-то помочь? Александр Ильич задействовал все свои немалые связи и организовал при заводе экспериментальный детдом. Не спрашивайте, как он справился с задачей. Ходили сплетни, будто Матросов, знавший о мягком характере Брежнева и о его любви к своим детям, записался на прием к генеральному секретарю ЦК КПСС и вышел из его кабинета, держа в руках бумаги, разрешающие создание особого интерната. Туда стали привозить детей, от которых добрые родители отказались, испугавшись их внешнего вида. Сейчас тяжмаш-станок-строй принадлежит акционерам, но они не жалеют денег на детей. Лидия Максимовна горестно вздохнула. «Вы не поверите, как подчас жестоки бывают люди, ведь они бросают своих малышей, больше всех нуждающихся в любви и ласке. Недавно к нам привезли очаровательную, умненькую трёхлетнюю девочку с большим родимым пятном на лице. Знаете, почему родители отказались от неё? Соседи пальцем на дочку показывали и шептались, — объяснили они. Хорошая аргументация, да? Но не будем о плохом. Поговорим о хорошем. Наши выпускники прекрасно устраиваются в жизни. Никто не пропал, не спился, не употребляет наркотики. Вот, полюбуйтесь. Лидия Максимовна встала, взяла с подоконника несколько огромных альбомов и положила передо мной. Я горжусь своими детьми. У всех были тяжелые психологические проблемы. Вот, например, Олег Бельский. Родная бабка его в сарае на цепь посадила. Знаете почему? Гляньте на фото». Теряюсь в догадках. «Милый мальчик, внешне он, как все», — удивилась я. «У Олега нет волос на голове», — подсказала Лидия. «Я думала, его так коротко постригли», — протянула я. «Малыш болел?» «Вовсе нет, это какой-то генетический сбой», — «Мы не можем принять ребенка, нуждающегося в особом лечении», пояснила Лидия Максимовна, «поскольку не являемся медицинским учреждением и, кроме того, не имеем права оказывать помощь деткам с психическими проблемами. Было несколько случаев, когда нам со слезами на глазах приходилось отправлять воспитанников под присмотр медиков или психиатров. Слава богу, таких моментов выпадало мало». Но они сильно ранили душу сотрудников. Я помню всех, с кем мы простились. Лена Маркина. Думали, у неё гиперпигментация, но оказалось, что тяжёлая болезнь. Владе Крупцов, с ним вообще страшная история. Было у нас и несколько человек, с которыми потом, уже во взрослой жизни, случилась беда. Например, Света Крюкова. Она погибла два года назад. «Светлана Крюкова?» – переспросила я. Лидия Максимовна открыла альбом. «Вот, смотрите, снимок сделан давно, когда девочка к нам только поступила». Я вздрогнула. «Господи, что у неё с лицом?» Лидия Максимовна подпёрла подбородок кулаком. «Иногда я начинаю сомневаться в божьей доброте. Света Крюкова жила в Калужской области, совсем недалеко от Москвы. На беду девочка родилась с разными глазами. Один серый, другой зелёный. Мать крюковой не имела мужа, зато у девочки был любящий дедушка, и вроде всё складывалось хорошо, до того дня, как малышке исполнилось пять. Дальше начиналось какое-то мракобесие. Около деревни, в которой с рождения жила Света, работал большой рынок, где жители продавали картошку, огурцы, творог, мясо. Светочка стояла за прилавком рядом с мамой, когда к ней подошла старуха, схватила её за руку и громко сказала «Я тебя нашла! Глаза разные! Забери мою силу!» Старшая Крюкова налетела на бабку, начала кричать «Помогите!», но никто из соседок даже не шелохнулся. Все оцепенели. На следующий день по деревне пополз слух. Ведьма, живущая в соседнем селе, собралась помирать. Но ведь всем известно, что колдунья не может уйти на тот свет, пока не подыщет себе преемницу. Местные жительницы, узнав, что старуха рыщет по селу, попрятали маленьких девочек. И тогда ведьма пришла на рынок, где ей на свою беду попалась пятилетняя Света. Ясно, почему старую коргу привлекла малышка, у той были глаза разного цвета. А это первый признак будущей колдуньи.